Глава сорок третья. Тася. «Андрей Олегович, постойте!» – кричала я, мчаясь за ним по коридору, как сумасшедшая и расталкивая локтями студентов. Наконец я ухватила его за рукав пиджака. «Андрей Олегович, мне нужно с вами срочно кое-что обсудить!» Запыхавшись, сказала я, глядя в его глаза. Холодные, как лед и озлобленные. «Нам не о чем с вами говорить, Савинкова, отпустите!» Он одернул руку и быстрым шагом направился к своему кабинету, у которого собралась толпа старшекурсников. Я догнала его и зашагала рядом. Ты понимаешь, что меня просто подставили, тихо проговорила я, озираясь на студентов. Мой сумасшедший брат сделал это фото, он был пьян, а когда он пьян, он его всегда тянет на приключения. Я дёрнула его за рукав, а он снова резко отдёрнул руку и покосился на студентов. Андрей, я клянусь тебе, что говорю правду. Я перекрестилась и поймала на себе его взбешённый взгляд. Завенкова, прекратите этот цирк немедленно, прошипел он и сморщил губы. Но «Ну подумай сам, зачем мне отправлять тебе такое фото? Или ты думаешь, что я целовалась с тобой в машине а спустя час уверкала с кем-то в своей кровати? Так-то у меня есть чувство собственного достоинства, фыркнула я. Разве там по моему лицу не понятно, что меня застали в расплох? По твоему лицу понятно, что ты отлично проводила время с голым парнем, сказал он, глядя перед собой. Да он был не голый, Повысила голос я и снизила тон. «Говорю же, это мой брат, почему ты мне не веришь? Сегодня он протрезвел и очень сожалеет, что напакостил мне». Перед глазами встало довольное лицо князя, когда мы сидели за завтраком. «Очень сожалеет», — добавила я. «Хочет извиниться, но я не могу дать ему твои контакты. Нам обоим ни к чему, чтобы кто-то знал про наши отношения». «У вас все?» Остановившись у кабинета, он развернулся ко мне и скрестил на груди руки. «Нет», — упрямо сказала я. Глупо надеялась, что он сейчас впустит в кабинет группу и уделит мне ещё хотя бы пару минут. У меня занятия. Андрей вставил ключ в замочную скважину и добавил: "Да, кстати, ваша практическая ни на что не годится. Переделайте, чтобы я допустил вас к зачёту". Он вошёл в кабинет и решительно прошёл к своему стулу. За ним хлынул народ, а я осталась стоять посреди коридора, как парализованная. Це ряда унижений и страданий никак не могла оставить меня в покое. Мне так хотелось отыскать князя, притащить его в кабинет информатики и заставить рассказать Андрею всю правду. Но я была связана по рукам и ногам. Как только князь узнает, с каким Андреем переписывался вчера, непременно придумает, как от него избавиться. После второй пары мы встретились с Русланом и решили вместе перекусить. "Ты чего сегодня какая-то хмурая? Ш случилось что случилось-то?" Жуя рис, спросил Рус. "Да так, не обращай внимания. "Опять я подарилке макаронину", вздохнула я. "Лучше расскажи, как дела с Ликой?" И Руслан на несколько минут погрузился в их любовную дилию. Судя по его словам, их чувства вспыхнули с новой силой. "В общем, мы подумываем жить отдельно", неожиданно заявил он. "Снимем квартиру где-нибудь в центре, заведём собачку", мечтательно улыбнулся Руслан. "Правда, не знаю, что на это скажет мама. Кстати о маме, ты не в курсе, что у неё стрессось?" Я краем уха слышала, что завтра она ложится в больницу. «Я знаю, да. Думаю, это связано с желанием завести ребёнка», – предположил Руслан. «Я тоже так думаю. Ого, семья в сборе!» Раздался за моей спиной голос князя, и он сел напротив меня рядом с братом. «Можете меня поздравить. Я отделался выговором, и меня не исключат из универа». Расцвёл он в широкой улыбке и, перевернув кепку козырьком назад, спёр из тарелки Руслана сосиску. Поздравляю, равнодушно пожал плечами Руся. Ея воздержалась от оваций, но про себя обрадовалась, ведь это из-за меня он мог вылететь из универа как пробка, и не факт, что с репутацией дрочуна смог бы легко перевестись в другой вуз. Кстати, твой Чипалина переводится в другой универ, обратился он ко мне. Он не мой, ужалила я его взглядом и встала со стула. Спасибо за компанию, Русь. Ты же ничего не поела, Тась, глядя на тарелку с макаронами, воскликнул Руслан. Аппетит пропал, бегло, взглянув на князя, ответила я и пошла на лекцию по истории. Но он догнал меня на лестнице. Не понимаю, чего ты обижаешься. Князь быстро поднялся на ступеньку выше и преградил мне дорогу. Я твой старший брат, верно? Верно. А любой нормальный брат с особым вниманием относится к ухажурам сестры, не скрывая иронии, говорил он. Я должен убедиться, что твой Андрюшка нормальный чел, и только потом дать вам своё благословение. А не то получится так же, как с Луковкой, а к левещу тебя и бросит. И что ты предлагаешь познакомить тебя с ним? усмехнулась я. Конечно, воскликнул князь. Пригласи его к нам, устроим семейный ужин, запечём мутку с яблоками, как в американских фильмах. Я задам ему несколько вопросов о том, насколько честны и непорочны его намерения, а затем решу, достоин он тебя или нет. Хмм, как это мило, улыбнулась я, приложив руку к сердцу. А не пошёл бы ты к чёрту со своим благословением, бросила ему в лицо я, чувствуя, как закипаю от злости. Взгляд князя скользнул по моему лицу, он убрал за плечо прядь моих волос. Сколько тебе нужно времени, чтобы понять наконец, что я тебя никому не отдам? сказал он так тихо, словно случайно озвучил вслух свои мысли. Сколько тебе нужно времени, чтобы наконец понять, что я никогда с тобой не буду? Не дождавшись ответа, я обошла его и быстро взобралась по ступенькам. За недолгое время, пока жила в столице, я наконец научилась быть непробиваемой. Ни чрезмерное внимание князя, ни сияртливые взгляды Саши во время пар не способны растопить моё сердце. А людей, однажды причинивших мне боль, я теперь смело вычёркивала из своей жизни навсегда. Не зная, что должно произойти такое глобальное, чтобы я впустила князя хотя бы во френзон. Этот парень достаточно насладил в моей жизни и продолжает в том же духе. Сначала лишил счастливого школьного времени, потом утнел папу, теперь пытается забрать у меня парня. Может, мне ему ещё и свою девственность отдать для полного комплекта. Кажется, я так много о нём сегодня думала, что сама того не желая, призвала его по дороге к метро. Садись, я тебя подброшу, крикнул он в окно и включил аварийку. Машины следующие за нами начали его объезжать. Ещё чего? Вооркнула я. Хватит дуться. Если хочешь, я буду молчать всю дорогу. Просто отвезу тебя домой и всё. БМВ, ехавшая за князем, начала сигналить так громко, что я едва не оглохла, но он не обращал на неё никакого внимания, плёлся как улитка, создавая пробку. "Мудила!" выкрикнул водитель БМВ, кое-как объехав машину князя. "Если ты сейчас не сядешь в тачку, то все те, кто едет за мной, опоздают на обед и останутся голодными". "Влевать!" Отрезала я, решительно шагая по тротуару в сторону метро. Ладно, если я пообещаю, что больше никогда не полезу в твою жизнь, сядешь? Твои обещания ничего не стоят, пустая болтовня, глядя перед собой, ответила я. Эй, парень, забыл где педаль газа? послышалось из чёрного вольво. В ней опустилось стекло со стороны пассажира, и оттуда выглянула симпатичная брюнетка. Девушка, если я из-за вас опоздаю на маникюр, то вы об этом сильно пожалеете, пригрозила она. Похоже, князь решительно настроен ехать со скоростью моего шага, пока я не соглашусь поехать с ним. И как назло, мне некуда было свернуть. Под выкрики и оглушительные сигналы со всех сторон я сдалась. Как только я захлопнула дверь, машина со свистом колёс рванула вперёд. "Вот ты упрямая", поматал головой князь. "Ты обещал ехать молча". Князь убрал руку с руля, провёл пальцем по губам, застёгивая невидимый замок и включил громко музыку. Так мы ехали почти до нашего посёлка, пока у него не зазвонил телефон. «Здорово, братан», – сказал он в трубку и повернул в посёлок. «Не, продавать ничего не буду. Если хочешь, бери так. Кстати, шлем тоже могу отдать, он у меня почти новый. Вечером буду дома, да, заезжай, адрес знаешь». «И что это за благотворительная акция?» – поинтересовалась я, когда он убрал от уха мобильник. «А зачем мне теперь всё это?» – пожал плечами он. «Как? А разве ты не готовишься к соревнованиям?» меня выгнали из секции. Как выгнали? За что? Округлила глаза я. Погоде это случайно не из-за драки с Костей? Какая теперь разница? Вздохнул он, въезжая в ворота. Я была в шоке. Мне было хорошо известно, насколько серьёзно он относился к кикбоксингу, и я представляла, что значило для него в одночасье сломать спортивную карьеру. И это точно произошло из-за того, что он за меня заступился. Давай я поговорю с твоим тренером, предложила я, вылезая из машины. Объясню, что ты не виноват, что заступился за меня. Это бесполезно, ответил он и, поставив машину на сигнализацию, пошёл к крыльцу. Ты столько лет отдал спорту и готов вот так просто сдаться? Ты же готовился к чемпионату, воскликнула я. Я знаю, папа говорил мне, как ты мечтаешь стать чемпионом России. Соревнования уже на носу, ты не должен опускать руки. Не хочешь, чтобы я ехала к тренеру одна? Поехали вместе. Давай хотя бы попробуем поговорить с ним, настаивала я, скидывая с себя куртку и обувь. С чего бы вдруг такая забота? хмыкнул он, удаляясь из прихожей. Потому что это случилось из-за меня, идя за ним, говорила я. Если бы ты не полез на морозово, то Князь резко обернулся, я в него едва не впечаталась. то этот ублюдок остался бы безнаказанным, сказал он, злобно прищурив глаза. «Учти, если твой Андрюшка тоже что-нибудь начудит, то я его надую, как лягушку, и лопну, чтобы разлетелись кишки». Князь сладко улыбнулся, а его взгляд буквально впился в мои губы. «Ты поняла, сестренка?» Я вздрогнула от хлопка двери. В прихожей раздались голоса Лики и Руслана. Князь развернулся и прошел в кухню, а я, поздоровавшись с ребятами, поднялась к себе и позвонила папе. «Тась, что-то срочное?» Словно на бегу спросил папа. Аб, ты не знаешь, как называлась секция по кикбоксингу, в которую ходил Тимур? Клуб Тайфун. А что? А тренера как звать, не в курсе? Хмм, Тима его всегда Михалыч называет, имени не помню. Ладно, спасибо. А зачем тебе это? Да так, надо, не буду отвлекать тебя работой. Скинув вызов, я зашла в интернет, нашла телефон спортивного клуба и набрала номер.